Глава сорок первая. Серёжа. Сегодня самый лучший день. Долгожданный, что ни говори. И ни одной ерунде не хватит сил испоганить мне этот прекрасный день. Даже тот факт, что наша команда с треском провалила матч и вылетела из борьбы за кубок, не может омрачить мне мое приподнятое настроение. Ничто не в силах этого сделать сегодня. Главному тренеру, ворвавшемуся с видом Цербера в раздевалку, также не удастся сбить мой оптимистичный настрой. «Парни, попрошу минуту вашего внимания», — говорит он, и все смолкают, обращая внимание на него. «У всех рожи унылые, у всех кроме меня. Я не разделяю траура, и мне все равно, что моя светящаяся физиономия отличается от общей унылой массы». «Сегодня мне нисколько не стыдно. Это поражение, но у него приятный вкус». Неожиданно говорит тренер, и напряжение в раздевалке заметно снижается. «Вы выжили весь максимум, молодцы. Наши соперники были на голову сильнее нас». «Исход был предопределяющим, но я горд за каждого из вас. За то, что боролись до самого конца. Навязали им свою игру и сумели застать противника врасплох. Никто не ожидал, что мы сможем дать бой. Но у вас, парни, это здорово получилось. Всем спасибо, все свободны». Что-то новенькое. Глянув на прифигевшие лица парней, могу с уверенностью сказать, что все в шоке сейчас от страстных речей главного тренера, от которого за весь сезон никто не услышал ни одного доброго слова, А тут сразу в таком количестве. У команды теперь передозировка. «Серый, ты на вечеринку Альбины идешь? Спрашивает Стасик, пихнув меня локтем в бочину. «Нет, конечно. У меня немного другие планы. Нужно ехать в аэропорт, встретить кое-кого». Свечись я. «И кого же?» «Девушку одну. И чтобы больше вопросов не последовало, перевожу тему. Ну а ты? Никак добился внимания снежной королевы?» И снова унылая рожа. Стасик губы поджимает, руками разводит. Мне сейчас не до его внутренних переживаний. Мысленно я уже нахожусь далеко за пределами этой вонючей раздевалки. Там, где дышать будет заметно свободнее, где чувства говорят за тебя, рядом с Адель. Мляя стал таким сахарным, что в скором времени точно растаю. «Да когда бы я успел, только собираюсь!» Говорит он, но сам в себя не верит. Я по плечу его хлопаю и награждаю чудотворным пенделем, заряжая тем самым Стасика на успех. «Не ссы, все еще впереди!» Я на скоростях принимаю душ, переодеваюсь и, поблагодарив команду за этот сезон, сваливаю. Глянув на часы, сверяюсь со временем. Отправляю одель сообщения, предупреждаюсь, что приеду как раз к моменту посадки самолета. Проходя по коридору, ведущему к вип-входу, внезапно улавливаю знакомый аромат, витающий в воздухе. Я не могу ошибаться, это никакие не галлюцинации. Останавливаюсь, ноздрями глубоко втягиваю нотки персика раз за разом, слюной давлюсь от сладости и осматриваю с виду пустующее помещение. Поправляю баул, свисающий с плеча, делаю широкий шаг, приближаясь к толстенной колонне. А внутри меня, тем временем, все пляшет в ритмичном танце. Дрожит каждая прожилка от предвкушения чего-то прекрасного. Если это ты, Адель, то советую спрятаться получше, потому что у тебя есть все шансы схлопотать по заднице за вранье. Говорю тихо, а эхо моего вибрирующего голоса разносится по всему помещению. Слышу тихое хихиканье впереди себя и иду медленно, приближаясь к источнику мелодичного звука. Кто из самой колонии? Меня к ней силой примагничивает. Ноги сами ведут меня к ней. Спиной прислоняюсь к колонии. Аромат усиливается. Он проникает в меня через поры. Он везде. В носу, на языке. И теперь скатывается приятной сладостью по горлу. Без резких движений я гибаю столб, голову высовываю. А там она стоит, как с картинки. Улыбка застенчивая на устах, и щечки наливаются розовым смущением при виде меня. Обнять хочу ее больше, чем жить но раздавить боюсь свою хрупкую куколку. «Сюрприз!» — звучно протягивает она, разведя руками в стороны. «Еще какой!» — выдыхаясь упоением, не сводя с нее взгляда, пытаясь овладать своими мыслями и эмоциями, бьющими через край. «Ты чего тут делаешь? Ты же только-только должна была подлетать к городу!» Адель делает тропки шаг мне навстречу, смотрит себе под ноги и губу нижнюю, так соблазнительно прикусывает. «Освободилась точку раньше, чем планировала!» Поменяла билеты, так как сил уже не было терпеть, и вот я здесь. Она все говорит, говорит, а я не могу наглядеться на ее пухленькие губы, откровенно умоляющие меня поцеловать их. Практически весь матч наблюдала за тобой с трибун. «Сожалею, что тебе пришлось наблюдать за этим издевательством над младенцами», — вполголоса. «Все силы мои сейчас обращены на то, чтобы обуздать в себе чудовище, мечтающего похитить свою принцессу и наброситься на нее». «Нет, ты что, ты смотрелся очень здорово, мне понравилось». Боже, какая же она все-таки милая. Невозможно красивая и вся моя, без остатка. Надеюсь. Ну, иди уже ко мне, что ли. Расставляй руки шире и тут же сгребай ее в объятия, вдохнув в себя ее успокаивающий аромат волос. Я так по тебе скучал, ты бы только знала. Я знаю, я ведь тоже скучала. Шепчет и голову назад отводит, чтобы посмотреть на меня и свести с ума окончательно. Еще мне нужно тебе кое-что рассказать. Дьявол. Не нравятся мне такие вот фразочки, опасные, начинающиеся со слов. Нам надо поговорить, или мне нужно тебе в чем-то признаться. Хорошо, слушаю тебя внимательно. Жду, дыхание затаив. Сглатываю нервно, поджав булки. Внутренности пульсировать начинают, потому что Адель заметно нервничает. Это еще больше наталкивает меня на дурные мысли, но я прочь гоню их из своей головы. Она рядом, наконец-то, что еще надо? Да ничего больше. «Не здесь. Лучше поехали домой, там все и обсудим, ага?» Улыбается она искренне, носом утыкаясь в мою грудь. «С тобой, малышка, куда угодно!» Целую ее в волосы и прижимаю ближе к сердцу, где она занимает почетное место. Мы поднимаемся на второй этаж, чтобы забрать ее огромный чемодан из женской раздевалки. Вещи она немало набрала, словно не на неделю приехала, а, скажем так, навсегда. Я был бы не против, если бы, приехав ко мне, она больше никогда не уезжала а следовало за мной всюду, куда бы я ни отправился. Неплохая мысль. По дороге к дому я нисколько не переживаю в грядущем разговоре. Не думаю, что там есть что-то серьезное, а если и есть, то наверняка мы что-нибудь придумаем. Для меня сейчас не найдется таких жизненных трудностей, какие я не смог бы преодолеть. Общими усилиями мы все преодолеем. Мы перевернем этот гребаный мир и заставим планету вращаться вокруг нас».